Шум речи мечей взлетал в небеса. Улыбались асы, синьи. Внимали ему мед, Пел огонь битвы. Враг искусен. Но громче крик великанши щита. И брони рубашка ей не преграда. Поднят парус меча. Не увидел удара битвы ясень. И лебеди ран дождутся поживы. Вода моря раны прольется на землю, впитается в пыль. Да, не стать мне сказителем. Полз дорогой ножен, змей жестокие битвы дотянуться чился за рекою боя. Лист морского древа ждал брони погибель, но крушитель шлема обманул преграду. Сока ран напилась, великанша сечи. Да щита повален, сок на землю хлещет. Лесоруб удачлив. Ясень в юге срублен им под корень, но с корою целой. И скальдом тоже не стать. Но что кора цела у всего ясеня, не может не радовать. Комплекция Мортон похож на меня. Кольчуга у него больно уж хороша. Я буду носить ее. Да и вообще, ни к чему корявые драпы, когда прозвучало уже то, что прекраснее всех виршей на свете. Не бывать ничему слаще пения секиры, рассекающей броню и полоть врага. Хера Кристона мы с Иллом разделали, как кабана, на праздник зимнего солнцеворота. Когда могучий Никола отправился нюхать землю, Мортон лишился последних остатков мужества. Под полумаской шлема его лицо побледнело еще сильнее, чем было. Я уж подумал, что сердце у него от страха остановилось. Но нет. Он просто понял, что его ждет. Будь у него больше силы в костях или больше умения, он развалил бы мне ребра и остался против Вильяма один на один. С неплохими шансами на победу. Но ему не срослось. Удача была не с ним. Я зашел ему с левого борта, со стороны щита. А Уил отправился пугать его справа. Мортон все это видел, но как-то воспрепятствовать даже не пытался. Но не считать же такой попыткой щелчок мне по щиту, после которой он, к тому же, едва не остался без руки. Потом мой друг попытался долбануть, иначе не скажешь Мортону по шлему. Выглядело это примерно как на детской игрушке, на которой два медведя колят дрова. Не попал, естественно, зато отлег, а я уже был рядом. Удар обухом секиры в умбон Мортонова щита, движение на замах для удара в голову и он послушно поднимает свой щит и закрывает себе же обзор. И остается калякой. Я рубанул его секирой под колено, прямо в сустав. Парень жалобно, как-то позаичь звизгнул. Нога его с не подломилась под странным углом. Шаг вперед ему за спину, и сильный удар обухом промеж лопаток довершил дело. Не знаю, сильно ли я повредил ему хребет, но без ноги он останется. Я бы точно не взялся исцелять ее после такого удара. Хотя, старуха Хильда, может, и справилась бы. Она и сухожилия шить умела, и кости заращивать. Но где-то Хильда... Хольд возвестил окончание первой схватки, и стражники оттащили павших друзей одерштай к краю площадки, где вокруг них сразу засуетились лекарь с подмастерьями. А я смотрел на это все, страдал от голода и сокрушался, что не скальд Не знаю, кстати, чем они там смогут помочь. Никола уже не шевелился, и, похоже было, что уже кончился. Хотя кабан он здоровый, может и выкарабкается, несмотря на то, что кровище у него натекло немало. А Мортон Кристон жить точно будет. Правда, плохо. Я напомнил Хольду, что снаряжение павших теперь принадлежит нам так, на всякий случай. А то народец местных хитер Могут и себя оставить. Хольд отмахнулся, сообщив, что это, разумеется, само собой. Нам предстоял следующий поединок, но его начало затягивалось. Хольд советовался с местным колдунишкой. О чем там шла речь, мне слышно не было. Но, судя по их лицам, они пребывали в сомнениях. Сомнения эти нам, впрочем, не применули озвучить. «Райхер Бернсон, Бёрнсон, ответствуй!» Солидно обратился ко мне Хольд. «Вершил ли ты колдовство во время поединка? Колебания волшебных сил почувствовал в тебе, мистер Беккер! Свидетельствую!» Отозвался колдун, сопровождавший Хольда. Я поглядел на колдунишку. Он выглядел не слишком уверенным в себе. Я молился отцу битв, а не с посланием мне удачи. «Разве Никола Вайс сражен колдовством, а не честной сталью? Ты обвиняешь меня, колдун?» «Нет, Фрайхер!» – поспешил успокоить меня Хольт. «Никто тебя пока не обвиняет!» «Тогда почему ты позволяешь твоему слуге клеветать на меня?» Я изобразил праведное возмущение. «Все увидели, что поразило Николу! Это было ничто иное, как моя секира!» С этими словами я сунул железка секиры под нос Бекеру. «Прошу успокойся!» – попытался смягчить ситуацию одноглазый судья. «Известны ли тебе имена Ульрика Риза и мастера Анцельма, что служат в замке барона Вильгельма?» Обратился я к оторопевшему колдуну. Тот молча кивнул. «Тогда знай, я более года находился в замке Ульбрихт при мастерах Ульрике и Анцельме. Согласно же вашим законам чародей, в гильдии магов, незарегистрированные, подлежит задержанию. И ты считаешь, что такие могучие маги, как мастера Ульрике и Ансельм, «За целый год не распознали колдуна во мне? Не бросили в подвал?» Слова мои подтвердит сам Вильям Ульбрихт. «Вообще не знаю, кстати, почему не распознали. Может, потому что им было плевать. Сын чумного козла Ульрик потрошил мою тушу, когда я был в бессознательном состоянии. А Ансельму и вовсе до меня дела не было. Подозреваю, в то время силы все уходили на то, чтобы мне копыта не откинуть». И ничем от обычного человека я не отличался. Разве что цветом кожи и волос. Но ну, если и сейчас мне не веришь, то скажу тебе. Клянусь бородой все отца. Колдовство я в бою не применял. А я не применял. Не складывал руны в заклятие. Не пел нидов. Злая наука Хильды служила мне оружием, что и не колдовство вовсе. Хотя, как по мне, так одна эта похлебка. Только в разных котлах сваренная. Вроде отбрехался хотя сомнения колдуна явно не покинули, но отстаивать свою точку зрения он не стал. А из-за одних лишь подозрений суд благородных тоже прерывать было нельзя. «Райхер Уильям Ульбрехт!» снова завопил Я «Явись на суд в части И так далее. Мы все явились и встали друг напротив друга. Сходиться, однако, не спешили, несмотря на сигнал к началу схватки. «Я предложу нам помириться, Уильям Ульбрехт!» Обратился к нам Ральф. «Тебе и твоему спутнику. Мы оба признаем неправоту. Ты же откажись от Донхольм и мы разойдемся друзьями. В нужнике таких друзей топить. Ты будешь гостем на нашей свадьбе. Окончим дело миром!» Продолжал он увещевание. Вильям, как мне показалось, на миг поколембался. «И ты, Свардхефди Бьорнсон, ты уже сполна воздал за оскорбление. Не в расчете ли мы с тобой?» Мой друг покосился на меня, ожидая ответа. Драться ему хотелось не слишком. Если бы выдалась возможность решить дело миром, он бы ей воспользовался. Я не верил словам Адерштайна. Какие еще друзья? А может, нам еще и извиниться перед ним за мои слова? Перед Николой, который, скорее всего, сдохнет или уже не сподобился? Перед Мартеном, ставшим калекой? Я видел на площади и в толпе Хускарлов Адерштайна и уверен, Если сейчас разойдемся миром, то в первую же ночь, как выйдем из города, придется с ними рубиться, только не двое на двое, как сейчас, а двое на толпу. Не нужен Ральфу друг Вильям живым. Больно уж хорош Пюльк Дарнхольма. А уж другу Свартхевзи, после того, как он искалечил двух ральфовых подпевал, самое место в пыточном подвале. Да и байки эти про дружбы тоже, на дурачка наживка. Прокатит хорошо, а нет. Так время потянуть тоже сойдет. Адерштайн видел, что Мортон Кристен меня зацепил, и посчитал полезным дать мне немного поистечь кровушкой. «Что скажешь, Нордман?» «А скажу, как думаю». «Обезглавлен ты будешь моей рукою», — ответил ему. «Не буду лишать тебя сечи. Малыш, покажи мне свой меч, не трепли языком. Ты дерзок, Нордман!» Отозвался спутник Адерштайна, до сих пор молчавший. «Слишком дерзок, черноногий ты ублюдок! Ты грозился высечь нас хворостиной? Так чего же ты ждешь? Жду, пока ты перестанешь болтать и займешься делом. Иди ко мне, свинячий отродье! Я выпущу тебе кишки!» Удар, который меня поподчевал Фрайхер Адам с какой-то совершенно непроизносимой фамилией, выглядел красиво и опасно. Хлёсткий. Снизу, сбоку. Самое то, чтобы срубить легкобронированного противника. Один у него был недостаток. Я его видел. И Адам лишь выщербил меч о кромку щита. Удар. И еще. Сверху. Сбоку. Я все принимал на щит. Он очень хорош и крепок и красив. Не зря я положил на него глаз еще в замке. С Вильямом мы договорились так. Он берет на себя одерштайна, но будет осторожен. Он не будет атаковать. Но сосредоточится на защите. Он спрячется за щитом и будет тянуть время, пока я не освобожусь. Я не могу проиграть свой бой. Друг надеется на меня. Адам был хорош. Он действительно умел владеть клинком. Хорошо, что мы договорились драться пешими. Сидя мы в сетлах, Адам бы меня уже нашинковал, как вяленую треску к пиву. Хоть ломтиками, хоть кубиками, хоть полосочками. Но мы топтались поземлиться на своих двоих. И противником его был не последний из дрянгов Лакс Меня учил отец. Наверняка сильнейший из херманов нашего фюлька и старик Олов, который отправил Хельхильм столько народу, что давным-давно сбился со счета, если вообще знал такие числа. И я знаю, что делать. Удар. Еще и еще. Я все принимаю на щит. Адам слишком торопится и не жалеет свое оружие. Мне тоже надо бы поторопиться. Сбоку я слышу лязг стали. Мой друг не устоим долго. Будь мы с Адамом наедине, Я бы дрался по-другому. Он не слишком хорошо умеет действовать против того, кто знает, за какое место держать секиру. Я скоро расколол бы ему щит, а без щита он будет весь мой. Но времени нет. Я бью в ответ. Щитом в щит, потом обухом туда же. Показываю удар щитом, но бью секирой второй раз. По неосмотрительно подставленной кромке. Секира прорубила окантовку и на пол лезвия вгрызлась в дерево. Я рванул ее на себя и тут же оскочил. Меч Адама на ладони достал до моей лярки. Адам тоже выстер. Он прыгнул следом, скидывая свой надрубленный щит вперед и вверх, чтобы снести меня ко всем хримтурсам. Я скручиваюсь вправо, пропускаю удар скользь по своему щиту и коротко бью туда, где через миг будет его рука. В корпус бить бесполезно. Слишком мал замах, чтобы прорубить кольчугу. В ногу неудобно, а по руке хватит. Что-то легко. Невесом он дотронулась мне до левого бедра. А лезвие секиры попадает Адаму прямо по локтю. Там тоже кольчуга, но его рука на миг имеет. Щит опускается, и кромкой своего щита я бью его лицо, прямо в наносник шлема. Длинный шаг в бок с одновременным замахом, и лезвие секиры опускается в основание открытой шеи врага. Олаф хорошо меня учил. Адама учили тоже хорошо. Он располосовал мою многострадальную левую ходуль мало не до кости. Я понял, что скоро свалюсь. Мой противник стоял и смотрел на меня, криво улыбаясь и пробовал что-то сказать. Он пытался зажимать рану правой рукой, выронив меч, но сквозь кольчугу и подевку у него это получалось плохо. Я больше не желал ему зла, но мой друг ждал меня. И я ударил Адама просто и бесхитростно, широким замахом, обухом в шлем. Уильям пока что не держался. Ральф изрубил и разлохматил ему щит. Пару раз достал скользь и поцарапал лицо, но ничего серьезного натворить так и не успел. И он увидел, как я ковыляю к ним, и понял, что кругом облажался. Мне показалось, что эти полтора десятка ярдов до них я брел целую вечность. Нога онемела и перестала гнуться. Штанина вся промокла, противно хлюпала в сапоге. По телу разливалась слабость, а в ушах нарастал шум. То ли рев толпы, то ли мне пора прилечь. Засношая вас всех, жадные, во все места. Ах, вот почему... Почему, мать ваша, через тын и корыто опять в левое бедро? У меня столько мест, куда можно ткнуть железякой. Но ведь нет! Опять туда же. Ладно, хоть чуть в сторону от прошлой дырки. Вильям видел, что помощь близка. И несколько неуклюжих, но сильных ударов заставили Адерштайна перейти в защиту. Я не стал рубить его. На добрый удар мне уже не хватало сил. Но ловкость все же при мне. Бородой секиры я зацепил его щит и дернул на себя. Но ну, мне показалось, что дернул. Подставил щит под замах Ральфа. По щиту грохнуло. Лезвие секиры было за щитом Ральфа. Я ткнул желом ему в лицо, пониже полумаски шлема. И снова грохнуло, уже по моему шлему. И я уселся на задницу. В глазах поплыло. Вдруг закончился воздух в груди. И мерзкий голос в голове, зовущий прилично землю, Поспать и отдохнуть превратился в рев. В чувство меня привел звериный вой. Я так и сидел на земле, как нажравшийся браги трель, а в нескольких шагах от нас, с окровавленным лицом, согнувшись, стоял и был Ральф Адерштайн, держась за обрубок правой руки, из которого хлестала кровь.